Глава 14. Признаться, никаких дел у меня не было. Необходимо просто побыть одной и немного прийти в себя эмоционально после такого видения. С каждой минутой я все больше убеждалась, что оно не просто продукт больной фантазии, а часть памяти Джейн. И дамочка эта, оказывается, не была кроткой невинной овечкой. Несмотря на то, что я ношу ее тело, любви абсолютно не испытываю к этой леди, Часть оставшихся эмоций от прежней хозяйки просто вопят о том, что она могла легко пойти на убийство ради собственных амбиций. Интересно ее отношение с мужем. Изначально решила, что муженек – обыкновенный трутень, который-то и женился ради того, чтобы получить преданное. Но тут другой расклад получается. Да, ни о какой любви между супругами говорить не приходится. Только и считать Жень забитой бесправной женушкой нельзя. У них отношения, как у Ленина с Крупской, не любовники, а соратники. И, судя по всему, с нотками фанатичного безумия. Последнее очень плохо. В недрах Шетских гор зреет какой-то заговор против королевской власти. Зреет давно и основательно. Да и плевать бы на него с самой высокой колокольни. Только оба Гроу достаточно плотно вляпались в это дело. Они вляпались, а отдуваться мне придется и лорд Дакс. На самом деле, от того, что не виновник, а сам жертва покушения, пришло сильное облегчение. Пусть он по-прежнему неприятен чисто по-человечески, но хоть не мой убийца, это радует. Не хотелось бы иметь такого пусть эффективного мужа под боком. И удивил Макс Весельчак. Думала, что он простой слуга, а тут вот как оказывается. Ранним утром, я радучись, Вышла из своей комнаты, молясь, чтобы мне по пути никто из слуг не встретился. Слава богу, все еще спят. Несмотря на тяжелую теплую накидку с капюшоном, все равно дрожала от промозглого тумана, пробирающего до самых костей. А может, это и нервная. Кто-то сзади неожиданно тронул за плечо. Чуть не заорала от неожиданности, но сдержалась. «Доброе утро, госпожа!» – полушепотом произнесла голосом Макса, Еле угадываемая в сумраке фигура. «Ты что, сдурил так подкрадываться?» – прошипела я. «Чуть от страха не померла». «Ну так живы же!» «Простите!» До последнего не мог понять, вы ли это или кто-то другой шляется. «Лодка готова?» «Да, ждет в камышах на берегу. И как мы к ней незаметно доберемся?» «Стражи на воротах!» «А зачем нам ворота?» – перебил он. «Тут и другой путь есть. Какой? Скоро узнаете». Больше ничего не говоря, весельчак пошел в сторону хозяйственной постройки. Зайдя в нее, мы спустились в подвал с огромными бочками. Около одной из них Макс остановился и как-то слишком легко отодвинул в сторону, обнажив крышку люка в полу. Схватился за его кольцо, с натугой откинул крышку. «Это же подземный ход!» Взяв два факела, зажгли их с помощью огнива. Потом по очереди залезли в дыру, после чего парень закрыл люк и стал крутить какой-то ворот. «Бочку на место ставлю», — пояснил он. «Не знала, что у нас есть подземный ход», — прошептала я. «Ну, кому надо, те знают. Вот и ваша очередь пришла. И говорите, уже нормально. Здесь нас никто не услышит». «Поняла. Идти долго?» «Нет. Тоннель в одном неприментном месте на бережку заканчивается. Там и лодка дожидается нас». Отлично. А кто еще про подземный ход ведает? Раньше госпожа знали многие, но они погибли вместе с вашим мужем. Теперь только я да стер от остались. Ну и вы еще. Только больше не говорите никому, чтобы беда к нам под землей не пришла. Да уж не дура каждому встречному разбалтывать. Дорога к лодке, по словам Макса, хоть и была короткой, только мне она такой не показалась. Темный узкий тоннель своим низким сводом давил на психику. Местами сквозь каменный потолок просачивалась вода, и я все боялась, что он может обрушиться. Да и темень, плохо разгоняемая светом чадящих факелов, настроения не прибавляла. Несколько раз слышался в ней писк и возня каких-то зверьков, скорее всего крыс. Главное, чтобы змеи не встретились. Тогда точно тут и помру. Когда мы выбрались на свет Божий среди камышей, я не могла долго отдышаться, понимая, что еще немного, и получила бы настоящую паническую атаку от такой прогулки. Видя мое состояние, весельчак не торопил, только тихонечко сказал, что теперь лучше совсем молчать. Звуки по воде разносятся далеко. Раздвигая руками камыши в стороны, он попер ледоколом к воде, а я за ним. Увиденная мной лодочка чуть не вызвала очередной приступ паники. Маленькая утлая суденушка, борта которого — не сильно видны над водой, и, казалось, вот-вот и утонет. «Не волнуйтесь», — сказал мне на ухо Макс. «С виду вещь неказистая, но надежная». Ничего не оставалось, как только поверить ему. Залезла, уселась. Кажется, эта корыта тонуть не собирается. Взяв весла, мой попутчик стал грести мощными рывками, отдаляя нас все больше и больше от берега. Сижу и прихожу в себя» одновременно любуясь утренним озером. Тишина. Солнце только-только собирается всходить, слегка окрасив серебристые вершины далеких гор розовым. Туман стелется над водой, и кажется, что только лодочка с двумя людьми существует на всем белом свете. Я в какой-то безмолвенной сказке. Наслаждаясь покоем, сама не заметила, как уснула. Очнулась только после резкого толчка. Лодка своим носом Уткнулась в тот самый каменистый пляж, на котором когда-то и нашел меня лорд Дакс. Все. Приплыли. Отгоняя остатки сонного состояния, умылась холодной водой, пока весельчак на всякий случай маскирует в камышах лодочку. Солнце уже начинает слегка припекать, и, судя по нему, минимум час на дорогу мы точно потратили. Дальше пошли вдоль того самого нижнего ручья и скоро очутились в ущелье. Еще минут сорок хода. Оглядываясь по сторонам, я хоть и любовалась его суровой природой, но уже ничего супер-пупер необычного в ней не видела. Привыкаю, наверное, к новым условиям жизни. Зато отметила про себя, насколько в ужасном состоянии была после переноса в этот мир, если такой небольшой путь проделала чуть ли не за полдня. Вот и то самое место. Стала осматривать камни, надеясь найти нужный. Но ничего такого не вижу. «Что ищете, госпожа?» Не выдержав поинтересовался весельчак камень с кровавым отпечатком ладони этот наклонившись поднял он очень знакомый по форме булыжник похож но нет крови Свежей нет а вот от старой легкие следы еще остались не успела росой смыть видите вот тут и тут бледные коричневые полоски точно вам говорю это кровавыми пальцами хватались и судя по цвету — Как раз в то время, когда вы потерялись. Еще бы дней десять и этого не увидели. — Да, но как ты его так быстро нашел? — Так вы ищете, а я тоже под ноги на всякий случай гляжу и странности отмечаю. Сказали бы сразу, что давно показал. — Как понимаю, тут вы и очнулись? — Да, — призналась я, — вон с того склона скатилась. — Странно, — нахмурился он. — Чего странного? — Если вы вот тут летели, то к вам еще кто-то наведывался примерно той же дорожкой. И видите, чуть левее, на отвесной стене мох местами сбит, словно человек по веревке спускался и ногами в эту самую стеночку упирался. Я бы сказал, что даже двое их было. Для одного очень неравномерные следы, да и камень с отпечатками. У вас пальцы не такие длинные, тут мужская рука. Уж не убить ли вас хотели? — Убить, Макс! — вздохнула я. Вот этим самым камнем и оприходовали. Только повезло мне сильно и выжила. Вчера об этом память вернулась, поэтому и захотела проверить, не бред ли это. Теперь вижу, что все правда. Я попала в ловушку, долго уходила от погони, которая настигла именно в этом ущелье. Вначале лорд Гроу, а теперь и вас чуть горным духом не отправили. Таких случайностей не бывает. Вы знаете, кто покушался? Нет. Слышала лишь имя, Тибул. «Не наш», — твердо заявил парень. «Имя на равнине за Инхемом распространенное. Получается, что...» «Ничего пока не получается», — перебила я. «Это были наемники». «Тогда да», — согласился он. «Этим все равно, кого под нож пускать». «Это еще не все, Макс. Брошь лорда Дакса я нашла именно здесь, а не у озера. Ее подкинули, чтобы подставить владельца». «Есть мысли, кому подобное может быть выгодно, чтобы одним махом и меня убрать, и Дакса?» «Про вас не знаю», — помотал он головой из стороны в сторону. «А вот лорда Дакса многие хотели бы видеть лежащим в семейном склепе. Но мой вам совет, леди Джейн, вы бы с ним переговорили про это, и чем раньше, тем лучше. Столько смертей просто так не организовывают, и кровная месть тут ни при чем. Спасибо!» Я тоже об этом подумала. Пора возвращаться домой. Больше нам тут делать нечего. Дорога назад мне показалась намного длиннее. Во-первых, я не спала. А во-вторых, Макс вел нашу лодочку по узким проходам в камышах, скрываясь от уже появившихся на озере рыбаков. Нечего им знать, куда мы плавали. Да и место швартовки, недалеко от подземного хода, лишним видеть не обязательно. Наконец, мы прибыли домой. Солнце находится в зените, значит, сейчас примерно полдень. Достаточно быстро управились. Надеюсь, в замке еще не подняли паники, так как иногда я просыпаюсь не очень рано, и служанки сами ко мне не суются. Зря надеялась. Как только мы выползли из подземного хода и поставили бочку на место, то в подвал вошла целая делегация во главе с ионой и бледной от волнения Лилис. «Вот ты где!» — облегченно воскликнула кузина. «Джейн!» Это возмутительно. Я к тебе заглянула, а кровать пуста, и никто не знает, куда подевалась хозяйка. Макс тоже пропал. Как тут не подумать о плохом? Э-э-э-э, мямлю в ответ. Мы тут, в общем, мы. Да поняла, я поняла, подмигнула и она. По вашим раскрасневшимся лицам вижу, что не крупу перебирали. Бывает. Ну, раз бывает, немного придя в себя, уже твердым голосом заявила я, то идите все прочь. «Дайте привести себя в порядок». Все послушно исчезли, а мы с весельчаком уставились друг на друга. «Нехорошо», — горестно вздохнул он. «Теперь о нас всякие сплетни пойдут. Пусть лучше они, чем про подземный ход узнают». «Да, это да, но вот Лилис...» «А что она?» «Ну, это и есть та девушка, которая мне нравится». «Опа! Ты, кажется, серьезно провинился в ее глазах. Я думал на следующий год свататься к ней». «Ты же аристократ! Разве подобное допустимо?» «Я хоть и не крестьянин, но и не лорд. Кому какое дело, от кого мои наследники родятся? Чистота крови обязательно лишь для основной ветви династии. «Поняла. Значит так, весельчак. Ты раньше времени не расстраивайся. Есть у меня идея, как спасти твою репутацию».